Так я и выбрал тот шар, который мне нравится, сказал Максим. Разве не так? Борис улыбнулся. Дело в том, что речь здесь идет об одном из абстрактных ядер. Поэтому я все время вынужден ходить вокруг да около, пытаясь словами подвести тебя к его пониманию. Ты действительно выбрал тот шар восприятия, которое тебе нравится. Но это выбор человека, а не мага. В тебе нет паузы, нет того разрыва между восприятием ситуации и ее принятием, что существует у каждого мага. «Ты реагируешь непосредственно, спонтанно, и втянут в ситуацию. Но мы это исправим». Борис взглянул на Максима и улыбнулся. «Как ты смотришь на то, чтобы немного попутешествовать?» «А именно?» «Сначала в Улан-Удэ. Там живет один мой приятель. Уверен, тебе будет интересно с ним познакомиться. Но ну, потом еще кое-куда». Борис усмехнулся. «Пусть это станет для тебя сюрпризом». «Вообще-то я хотел построить оранжерею», – произнес Максим, чувствуя, что все его планы рушатся. «Настоящую, рядом с домом. Эта поездка долго продлится? Может быть, согласился Борис. Уголки его губ дрогнули в усмешке. Поэтому будет лучше, если ты отдашь все необходимые распоряжения насчет бизнеса на случай своего долгого отсутствия. А за цветами, думаю, с удовольствием присмотрит Оксана. Хорошо кивнул Максим. Уже понимая, что отвертеться от поездки не получится. И когда мы едем? Думаю, я дам тебе пару дней на сборы. Глаза Бориса насмешливо блеснули. Возможно, тебе предстоит прогулка на природу. Так что купи рюкзак, спальный мешок, котелок и тому подобное. В общем, все, кроме продуктов. И не, не стесняйся, покупай все, что нужно. Прогулка может оказаться довольно долгой. На себе тащить не придется, поэтому бери все необходимое. Палатка нужна? Пригодится, согласился Борис. Небольшая только для тебя. В среду утром, часиком к 11-12, приходи к Оксане. С вещами, разумеется. «К Оксане?» – удивился Максим. «Именно. Все остальное узнаешь на месте». «Ладно, давай, до встречи!» Улыбнувшись, Борис растаял в воздухе. Проснувшись утром, Максим долго восстанавливал в памяти подробности этой встречи. Он все еще не научился относиться к сновиденным встречам, как к чему-то реальному. Поэтому и сейчас чувствовал себя немножко глупо. Будет смешно, если он соберет рюкзак, приедет к Оксане, где и выяснится, что встреча с Борисом ему просто приснилась. Тем не менее, он начал готовиться к поездке, методично выполняя все указания Бориса. Сообщил о своем отъезде управляющему. Дал последние указания. Двое суток бегал по магазинам, собирая все необходимое. Потом весь вечер паковал рюкзак, пытаясь втиснуть в него груду купленных вещей. Уже утром написал на листке бумаги подробные инструкции по уходу за цветами. Взглянув на оранжерею, вздохнул. Сейчас здесь работать и работать. В среду около половины двенадцатого он сошел с троллейбуса и пошел к дому Оксаны, сгибаясь под тяжестью рюкзака. Вот и ее подъезд. Набрав шифр кодового замка, зашел внутрь, прошел к лифту, наконец-то. Оксана жила на восьмом этаже. Выйдя из лифта, Максим подтянул рюкзак к двери, нажал кнопку звонка. Открыли почти сразу. Максим увидел улыбающуюся Оксану. Заходи, Максим, Борис уже ждет. Борис и в самом деле был здесь. Вот и наш путешественник, встретил он улыбка вошедшего в зал Максима. Приготовился? Да. Максим рухнул в кресло и облегченно вздохнул. Только с вещами перебор вышел. Я сейчас все переберу и часть оставлю здесь. Не беспокойся, успокоил его Борис. Я же сказал тебе, рюкзак на себе тащить не придется. Я так и не спросил, мы куда, на вокзал или в аэропорт. Там видно будет, уклончиво ответил Борис. Потом крикнул. Оксана, ну как там у тебя с обедом? Пару минут еще донесся с кухни голос Оксаны. Я вообще-то только что поел, сказал Максим. Ничего, перекусишь еще разок. Оксана вареников налепила. Возражать Максим не стал. Да и вареники действительно оказались очень вкусными. После обеда Борис велел одеваться. Максим передал Оксане ключи от дома. «Я написал, как ухаживать за цветами», — сказал он. «В ящике стала доверенность на машину, на твое имя. Ключи там же, пользуйся». «А если разобью?» — Оксана насмешливо прищурила левый глаз. «Да и бог с ней», — улыбнулся Максим. «Купим новую». Но где ты там?» — позвал из прихожей Борис. «Иду». Пока Борис вызывал лифт, Максим прощался с Оксаной. Он подозревал, что поездка могла затянуться на пару месяцев. Набравшись храбрости, чмокнул Оксану в губы. Девушка не отстранилась, и это вдохновляло. Пока, довольно Максим подхватил рюкзак, втащил его в лифт. Перед тем, как двери лифта сомкнулись, еще раз помахал Оксане. Лифт пополз вниз. В какой-то момент Максим ощутил в глазах слезы. Отвернувшись в сторону, быстро заморгал, не желая, чтобы Борис заметил проявление его чувств. Лифт остановился. Максим приготовился выйти. Но Борис почему-то нажал кнопку третьего этажа. Лифт снова пополз вверх. «Мы куда?» – не понял Максим. «Увидишь», – загадочно улыбнулся Борис.